542. Октябрь 24. -е. Сын мой, усмотрение канала воздействия тёмных и цепочки, за которой они укрываются, сразу же ослабляет их сил и даже пристекает их возможности. Они действуют, пока считают себя нераспознанными. Обрушиваться гневом на посредников бесполезно, ибо обычно они не ведают, что творят. Удар приходится в пустую и мимо того, кто за ними прячется. Именно следует отсекать кругом и лучами уничтожения, разрушать хитро и скрыто подстроенные подходы. Слабость их в том, что подойти прямо не смеют и любят безнаказанно действовать из-за чужой спины. Много зоркости и опыта требуется, чтобы распознать их хитросплетение. Обычны действуют им легче из тонкого мира, ибо незримы и обнаружить их трудно. Считайте, что больше половины воздействий и ударов направляется из незримого мира. Защитный круг силён, особенно когда построен сознательно с целью определённой защиты от определённой сущности или сущностей. Тёмный постоянно на страже и занят тем, что причинить любой возможный вред. щит охраняет. Но они пользуются каждым слабым или незащищенным местом. Каждая щелью, чтобы пролезть, и если таковых не находит, отыскивают их у людей в ближайшем окружении, и, конечно, находит, ибо слабые места есть у большинства, по ним и через них и наносятся вред. Уже говорил, насколько малые щели опасны. Полна преданность и Стойкость, уверенность в учителе, бесстрашие и прочие качества будут и лучшей бронёй. В случае тёмных воздействий прежде всего надо осмотреть собственный доспех, а затем уже пытаться обнаружить канал воздействия, не посредников, но именно первоисточник тёмной активности. Нападение усиливается при шатании, сомнении, уявлении других слабостей. Каждое чувство Мысли и эмоции порождают газы в пространстве, ядовиты или жизнедательные. Ядовитые газы, порожденные темными отравителями, проникают во все щели, если таковые имеются, наполняют до то ли защищенную сферу и, соответственно, окрашивают всю атмосферу микрокосма человеческого, его непосредственное окружение. Это они лишают силы и затемняют и задушевывают ясный лик учителя. Защищаться надо решительно и без колебаний, отбросив желания, ибо иначе сотрут. Много вреда происходит, если распознавание отсутствует. Могут подползти по проделанному каналу, и тогда уже легко принять тёмные на шёпотвание за собственные логические выводы. Очень трудно бороться с логикой и очевидностью подсунтой тёмными шептунами. Будучи обнаружены, Они тотчас же отступают, ибо их главная сила в том, что их присутствие не подозревается. Многие непонятные вспышки и нападения объясняются наличием этих неподозреваемых шептунов. Ведь на каждого носителя света направлено множество невидимых, но злобных глаз, желающих причинить вред. А когда они по установленному каналу втираются между учителем и учеником, вред велик особенно. И если учитель охраняет, то обязанность каждого — охранять близких и заботиться о сохранности защиты. Недопустимы ни трещины, ни щели. Смертоносный газ может вползти даже в булавочный прокол. Указую зоркость как средство самозащиты. Темные не знают ни жалости, ни пощады, ни сострадания. Не ждите сочувствий ни от них, ни от прислужников их. без человечности и без ошибочный признак тёмных. Армагеддон кончился, но люди не стали святыми. Много ещё предстоит работы по чистке низин от шлаков и продуктов разложения. Много обречённых на то, чтобы оставить планету. Трудные времена. Напрягите всю зоркость, если хотите устоять.